Истинная цель проекта Все началось в 2005 году, когда человек, страдавший раком желудка, приехал в монастырь с последней надеждой на исцеление. В жаркий июльский день он зашел в пещеру у подножия горы, чтобы укрыться от солнца, поскользнулся и ударился головой. Когда он очнулся, на дворе была осень, но не того года, он вернулся на 15 лет назад. Болезнь исчезла, организм словно перезагрузился. Этот человек сколотил состояние, но в 2020 году ему снова диагностировали рак. На этот раз рак мозга. Он вернулся в монастырь, попытался повторить свой прыжок, но безуспешно. Тогда он нанял лучших ученых и создал лабораторию, чтобы разгадать феномен временного провала. Он вложил миллионы, но результата все не было. Болезнь прогрессировала, тело превращалось в беспомощную оболочку. Под давлением заказчика Косинский форсировал исследование. В 2023 году были заказаны первые капсулы челноки для экспериментов. Конец света. Когда исследования подошли к кульминации, грянула война. В день, когда заказчик ожидал свой прыжок, за окном его особняка взметнулся огненный гриб. Волна разрушения превратила все в руины. Все это Хельга рассказала Алексу в контрольной комнате, а внизу стоял ряд капсул. Белоснежные, блестящие, они стояли в темноте, подключенные к компьютерным модулем. Косинский называл их «челноками». Суть проекта заключалась в том, чтобы рассчитать и воспроизвести квантовый эффект, способный перебросить человека в прошлое. 27 мая 2025 года Кельга приехала в монастырь утром. Меня затащило внутрь на тележке от погрузчика, я был без сознания. Когда пришел в себя, она рассказала мне все. Пока я был в отключке, Хельга заправила генератор и запустила одну из капсул. Единственную, что еще работало, остальные были непригодные, в них чего-то не хватало. Короче говоря, только одна могла активироваться. «Чтобы перенос состоялся, тебе нужно вспомнить кого-то, кто умирал рядом», — сказала она. «Нельзя просто перейти в первого попавшегося человека. Смерть должна быть естественной, но при этом ты должен выжить». «Я точно знаю, самоубийство – самый надежный вариант!» При этих словах она поморщилась, будто вспомнила что-то неприятное. «Короче, подумай!» Где-то наверху раздались глухие удары. «Что это?» – спросил я. «Шиитские вернулись. Они попытались скрыть дверь, но ничего у них не вышло!» Спокойно ответила Хельга, как будто говорила о том, что было в столовой на обед. Она открыла планшет и показала мне видео с камеры. На экране двор монастыря трактор, подсоединенный мощным насосом, к приваренному кронштейну. Трактор разгонялся, дергал массивные ворота, но они пока держались. Хоть и уже и сыпались обломки и пыль, стояла столбом. «Дальше будет еще одна преграда», — сказала Хельга. «Но она не такая мощная. А у них есть сварка, газовый резак тоже. Так что не думай слишком долго. Время не на нашей стороне». Она сделала пару быстрых движений на планшете и добавила. «Я загрузила кое-какую информацию в капсулу. Она всплывет у тебя в голове после переноса. Это тебе пригодится». В этот момент особенно сильно ударила. На экране было видно, как часть конструкции ворот поддалась. Появилась щель. Пока небольшая, но стало ясно, ворота долго не продержатся. «Все, время пошло. Пока я все подготовлю, лежи и четко представь, куда будешь переноситься. Есть варианты?» Я задумался. Один вариант был, еще с детства, я не стал рассказывать Хельге, просто кивнул. Хельга перетащила меня с подъемника и уложила на холодный пластик капсулы. Я попытался помочь, но она грубо остановила. «Не дергайся! Не хватало еще, чтобы ты в обморок свалился! Просто расслабься!» Она что-то запустила на планшете и капсула начала оживать. Загудели механизмы, засветились индикаторы. «Когда они доберутся до сюда?» «Батарея уже зарядилась достаточно, и капсула сработает». Затем она вложила мне в ладонь пистолет. Я сжал рукоятку, металл был прохладным, почти родным. «Они взялись за последнюю дверь. Я задержу их, сколько смогу, а ты? Ты ни в коем случае не должен вставать, или все будет напрасно». «Подожди», — я поднял взгляд, — «почему ты сама не идешь?» Она замерла на мгновение, потом тихо ответила. «Я уже там была». У меня ничего не получилось. Все узнаешь, когда перенесешься. Я это загрузила в капсулу. Она посмотрела прямо в глаза. — Ты — наш единственный шанс, Алекс. И тут раздался взрыв. Кусок стены отлетел в сторону, подняв клубы пыли. Умница сорвалась с места и с яростью бросилась на человека, оказавшегося в проломе. За ней рванула Хельга. — Я запустила протокол уничтожения базы! — крикнула она. — «Как только капсула активируется, все будет уничтожено! Удачи, Алекс, найди меня там!» Эти слова она прокричала прежде, чем с автоматом броситься к бетонному столбу, где мгновенно заняла огневую позицию. Казалось, все длилось вечно, но на самом деле прошло не больше пары минут. Какие же это были минуты? Рычание Умки, автоматные очереди, граната, разрыв, тишина. Я видел, как Умка заслонила собой вход. Последний прыжок, и ее больше не было. Хельга вела бой. Слишком короткий. Я стрелял в ответ на вспышку на движение в чей-то силуэт. А потом, когда надо мной вспыхнул обратный отчет, я опустил руки и закрыл глаза. Четко представил перед собой того, кого должен был вспомнить. Сосед из детства. Паренек, умирающий в деревенском доме. занавешенные окна, шорохи. Всклипывание женщины рядом. Я перенесся туда, где смерть уже пришла и где для меня мог начаться путь заново. Дополнение 24 мая 2026 года, шит и окрестности. Черный джип вынырнул из клубов пыли, глухо зарычав мотором. Он был явно не из свежий, тяжелый, тонированный. От выхлопа тянуло горелым маслом, над крышей блестели сварные дуги. Словно украшение на теле зверя. Машина медленно подъехала к штабу, и двери с характерным щелчком открылись. Из салона вышел человек в черной форме. Его невозможно было сразу отнести к какой-либо группе. Ни военный, ни боевик. Холодный, выбритый, с острыми чертами лица и движениями человека, который никогда не спешит, потому что ему не нужно. Он распахнул переднюю пассажирскую дверь, схватился лихо за ворот, и как мешок с тряпками выволок его наружу. Салик дернулся, но сказать ничего не успел. Среди тех, кто стоял у штаба, в основном бойцы Мухаммеда. Один низкий и широкоплечий, незаметно скользнул ближе к джипу и приклеил к нижней части дуги небольшой плоский передатчик. Он не смотрел на руки, не оборачивался, все делал машинально, как будто подкуривал сигарету. А потом все пошло не так. Приезжий развернулся к Мухаммеду, Несколько секунд они смотрели друг на друга. Никаких слов, угроз, вопросов. И вдруг движение. Резкое, отточенное. Лезвие вспыхнуло в руке, словно поднималось из ниоткуда, и исчезло в груди с мягким, влажным звуком. Рука чужака сделала полукруг. Мазир отшатнулся, как будто потерял равновесие и упал на дорогу. Кровь залила асфальт у его ног, впитываясь в пыль. Наступила Тишина настолько плотное, что слышно было, как кто-то уронил патрон. Он покатился по земле, оставляя после себя цокающее эхо. Никто не вмешался, никто даже не сделал попытки выхватить оружие. Все просто смотрели, потому что так, как это было сделано, спокойно, четко, без суеты, действуют те, кому терять уже больше нечего. После убийства Мазира отряд словно на мгновение застыл. Кто-то все еще стоял с открытым ртом, кто-то медленно опускал руку к оружию но запоздала, без воли. Лишь Мухаммед не дрогнул. Он смотрел на незнакомца не как на угрозу, а как на равного, а может, как на орудие, которое еще можно обратить себе на пользу. Позже они стали разговаривать. Мухаммед сидел в кресле, лениво перебирая четки. В его взгляде сквозила осторожность. Прежде не садился, он так и стоял у джипа, как тень, как человек, для которого такие разговоры – всего лишь необходимость перед действием. Когда он протянул список, Мухаммед не сразу взял, он только спросил. «И все они тебе так нужны, что ты готов погибнуть?» Незнакомец не проронил ни слова в ответ. Через пять минут штаб гудел, как растревоженный улей. Бойцы расселись по машинам, мотоциклам, даже велосипедам. Кто-то выезжал с гранатометом за спиной, кто-то с ножом в зубах и взглядом обреченного фанатика. Пыль взвилась над шиидом, закрутилась в бешеном танце. Точно сама земля начала избавляться от тех, кто на ней стоял. Все искали людей с этого списка. Казалось, все, миссия началась, люди разбежались. Приезжий вот-вот исчезнет, осталось лишь ждать результата. И вот именно тогда, когда все, казалось, шло по плану, появилась она. Сначала никто не понял, что происходит. Несколько бойцов, оставшихся при штабе, услышали приглушенный выстрел. Женщина спокойная, но глаза горели чем-то нереальным, нечеловеческим. Она двигалась как кошка, как дым, как призрак. Слишком уверенно, слишком дерзко для того, кто оказался в логове бандитов и над кем уже поглумился Мухаммед. Все переглядывались в непонимании, и когда все стало ясно, было уже поздно. Мухаммеда, самого неприкасаемого, глыбу власти в регионе, она держала как щит и вела перед собой, прислонив пистолет к его спине. У него был разбит лоб, на виске пульсировала кровь. Один из бойцов дернулся, она не сказала ни слова, только слегка повернула голову и посмотрела. Его лицо перекосилось. Он отступил, будто изнутри ему что-то сжало отца. Кто-то потом скажет, что это была ведьма, а кто-то просто промолчит, потому что таких вещей лучше не касаться даже мыслями. А когда в тот день все, что знали эти люди, было разрушено за один миг, как карточный домик, падал ветер, и от уверенности не осталось даже пыли. Она вела Мухаммеда, как дрессированного зверя, медленно не оборачиваясь с пистолетом, плотно прижатым к его ребрам. Он шел с опущенной головой, и в этой походке не осталось ни силы, ни гордости, только глухая ярость и бессилие. Люди расступались перед ней, будто перед самой смертью. Возле тонированного джипа она резко остановилась и коротко кивнула. «Открой!» Мухаммед молча открыл дверь, она толкнула его, он ввалился внутрь. Все происходило в тишине. Ни одного слова. Только звук шагов по гравию и скрип кожи на сиденьях. Затем она повернулась к приезжему. Тот стоял у капота, не двигаясь. Она посмотрела на него и спокойно, без крика, произнесла. «Ты ведешь!» Он кивнул, будто так и было задумано, и занял место за рулем. В это время у бокового въезда в лагерь уже стоял автобус. Старый, выцветший, но на ходу. Внутри все, кто был в списке. Их не били, не связывали, просто загнали внутрь, как скот. Странная смесь растерянности и страха застыла на их лицах. Никто не понимал, что теперь будет. Приезжий на секунду задержался у двери. Перекинулся парой слов с Салихом. Говорили тихо, слишком тихо, чтобы можно было расслышать. Лишь Салих покачал головой и бросил взгляд в сторону автобуса. Будто там было что-то или кто-то, что задело его лично. Затем джип тронулся. Плавно уверенно, словно все шло по плану, автобус с заложниками покатил следом, подняв за собой длинный шлейф пыли, в котором растворились все следы недавней власти Мухаммеда. Осталась лишь тишина, и те, кто так и не решился вмешаться. А потом Салих сделал то, что раскололо весь отряд. Но он не послал погоню, не встал во главе этой погони, как должно было быть, он просто вышел на крыльцо штаба, поправил оружие на поясе и, усевшись в тени, приказал принести чай и закуску. А затем, словно это было само собой разумеющимся, громко сказал. С сегодняшнего дня все слушаются меня!» Никаких объяснений, никакой борьбы за власть. Просто все слушаются его. И вокруг него тут же выстроились те, кто давно ждали этого момента. Верные, удобные, повязанные кровью убийцы. Те, кто умел жить по обстоятельствам. На этом бы история Мухаммеда и закончилась, если бы не одно «но». Его настоящие люди, те, кто знал, на что был способен старый вожак, те, кто верил в дело, а не в рассказы и проповеди, собрались отдельно. Молча, без лишних слов, они погрузились в машины и выехали за город. По сигналу, что шел от того самого жучка, незаметно закрепленного на дуге черного джипа. Их было 44, ни не меньше и не больше. Это число потом еще долго повторяли шепотом. Не 50, не 100, не армия, именно 44 цифры, которую почему-то не забывали. Говорили, что 40 – это те, кто уже ушел, а четверка – это врата, через которые можно войти, но не обязательно вернуться. Для кого-то это было число смерти, для других знак, что кто-то все еще пытается удержать порядок в мире, который разваливается. Но среди тех, кто вышел на охоту, никто не спрашивал, что значит эта цифра, они просто ехали. И дорога поглотила их, как тьма проглатывает отблеск костра, когда заканчиваются сказки. Больше их никогда не видели. 26 мая 2026 года Абдулла устал. До тошноты. Песок скрипел на зубах, глаза щипало от пыли, моторы гудели, как ульи, и все внутри него вибрировало в так дрожащим стеклам. Погоня длилась уже двое суток. Противник был словно мираж, ускользающий будто знал наперед каждый их шаг. Проклятый чужак. Появлялся на радарах и исчезал, оставляя за собой лишь мигающую точку на навигаторе. Редкий след шин и пустой сигаретной пачки на последней стоянке. Его будто вела сама преисподня. Или кто-то хуже. В отряде уже шептались, не вслух, не в полный голос, но по лицам было видно. О ведьме. Та, что была с ним, говорили, она не человек» что именно из-за нее они то едут не туда, то успевают, то машины глохнут без причины. Кто-то клялся, что видел ее взгляд через прицел сквозь пыль и что с тех пор не может спать. Первый раз они почти догнали его у Румы. Почти, но он ушел. Как сквозь пальцы. За два часа до их появления сигнал пропал. Точка, так они называли маяк, исчезла с радара, будто кто-то сорвал ее и выкинул в реку. Техника в последнее время вела себя странно. Навигаторы путались, электроника сбоила. Иногда казалось, что за их машинами тянется не только пыль, но и чья-то злая воля. Все вспомнили, как закончил Мазир, и это воспоминание не поднимало боевого духа. Когда они наконец добрались до места последнего сигнала, все было пусто. Ни машины, ни людей, только ветер перекати поле, пустая сигаретная пачка и мертвая тишина. А потом сигнал появился снова. Но не там, где его ждали. Совсем в другом месте. Будто кто-то нарочно водил их за нос. Абдула выругался. Пришлось оставить две машины. Бензина не хватало даже на те, что были исправны. Заправки давно были разграблены. Все, что у них осталось, несколько дизелей и старый микроавтобус, который больше походил на гроб на колесах. Они втиснулись, набились, спрессовались. Вонят перегретых тел, испарин, усталости и дешевого топлива резал нос. И снова в путь. Снова по следу, снова за тем, кто будто издевается. Это продолжалось мучительно долго, слишком долго. Глаза у всех были пустые, губы потрескались от жары. Пальцы сжимали автоматы словно это могло остановить бессилие. И вот, впервые за все это время сигнал начал приближаться. Не убегать, не исчезать, а приближаться. Абдулла смотрел на экран навигатора, не веря. Сердце колотилось, пальцы дрожали. Возможно, они наконец догнали свою цель. Они остановились заранее, почти за 3 километра до точки. Не хотелось пугнуть цель. Машины остались в низине, их замаскировали ветками. Дальше пошли пешком. Шли молча в темноте по растрескавшемуся асфальту, потом по грунтовке. Сначала тяжело, потом будто втянулись. После гудящего автобуса, набитого потом, дизелем и проклятиями, каждый вдох ночного воздуха казался подарком. Ни один из них, конечно, не сказал это вслух. Не тот случай, но чувствовалось, Ноги идут легче, глаза не следятся от вони, дышать свободнее. Замир, вставший за старшего, не стал лезть напрямую. Он выделил десятку и гнал их в обход по левому флангу, через холмы и кусты. Не хотелось, но пришлось. Приказ. Абдулла остался с основной группой и двигался по проселочной прямо на маяк. Когда до точки оставалось меньше 200 метров, все пошло наперекосяк. Взрыв был таким, что не сразу стало понятно, где вверх, а где вниз. Земля взорвалась под ногами, так громко, что сердце хотело взорваться следом. Рвануло в гуще колонны, и человек пять отлетели, как тряпки. Двое умерли мгновенно, кого-то искорежило. Проклятый Шайтан заминировал подход. Но Замир не растерялся. Он прыгнул вперед, не обращая внимания на стоны и крики, и загнал остальных в бой. Те, кто выжил, открыли огонь, пошли в наступление. Началась резня. Стрельба глухая, резкая, гранаты рвали темноту. Кто-то визжал, кто-то хрипел, команды тонули в звуки выстрелов. Сопротивление было коротким, но злым. Кто-то стрелял со знанием дела, не суетился, выбирал цели. Минут через десять все стихло. Остался дым, кровь и пара всполохов от догорающей машины. И именно в этот момент, когда все оказалось конченным, из тьмы вырвался джип. Тот самый, как тень он метнулся из-за дома, подскочил на кочки, развернулся и ушел по дуге, лавируя между телами и колдобинами. Огонь открыли сразу, но он нырнул в низину и исчез. «Бежит!» — крикнул кто-то, но было поздно. «Ушел!» «Опять!» Абдулла сжал зубы. Его пальцы дрожали не от страха, а от злости. Он был рядом, в пределах выстрела, и снова не смог его достать. Потом снова была погоня. Все, что могли, собрали. Никого не оставили, даже мертвых. Затолкали в багажнике, в кузов, в салон под ноги. Не из жалости, просто так было надо. Дорога в Шит была заказана, без Мухаммеда там только погибнуть. Салех не простит непослушания, это было понятно. Ему нужно сейчас власть усилить. А какой способ может быть лучше, чем показать их отряд? Вот и собрали всех. Раненых погрузили в старый микроавтобус, который нашли на заброшенной ферме неподалеку. Он вонял мазутом и пылью, но поехал. На лавках и в пароходе лежали те, кто стонал или молчал, пряча боль, сжав зубы. Двое были без шансов. Один с разорванным животом, второй с перебитой шеей. Им дали по глотку воды. Потом выстрелили без слов. Все быстро, все как бывает в походах. Машины завелись почти одновременно. Те, что остались на ходу, да тот самый проклятый микроавтобус. Сигнал с маяка снова ожил. Уходил на юг. Абдулла не смотрел на карту, он уже знал, куда они едут. Он чувствовал. Этого человека не интересовало спасение. Он вел их куда-то, к цели, или в ловушку. Да и поворачивать особенно тут было некуда. 27 мая 2026 года. Бывший монастырь. Так прошел еще один день, и вот они его загнали. На холме, окруженном заросшими лесами и полуразвалившимися каменными стенами, стоял старый монастырь. Когда-то, возможно, здесь молились. Теперь мертвое место. Камень, мрак и тишина. Замир, ехавший в головной машине, увидел все первым. Он поднялся с биноклем на капот, оглядел местность и сказал громко, чтобы слышали даже те, кто шел позади. «Тут и остановимся! Это будет наше!» Никто не спорил. Усталость и глухая злоба за убитых друзей кипела под кожей. Все чувствовали, они близко, совсем близко. Когда колонна остановилась, начались попытки скрыть ворота. Но назвать это штурмом язык не поворачивался. Ржавый металл держал крепко. Запорный механизм не поддавался. Стреляли по петлям, били кувалдами, пытались подцепить тросом. Бесполезно. Через полчаса стало понятно. Просто так не войти. Замир сплюнул в пыль. Поехали за инструментом. Нашли кувалды, сварку, даже какой-то старый резак, оставленный на разграбленной станции техобслуживания в селе неподалеку. Вернулись ближе к закату. Ворота прогнулись, треснули и с глухим скрежетом распахнулись, открывая проход внутрь. За ними темнота. Включили фонари. Прошли несколько шагов. Коридоры под сводами отбрасывали звук назад, будто пытались проглотить каждое слово. Пыль стерелась под ногами. Кто-то чихнул, и все обернулись резко в напряжении, но в ответ ничего. Ни одного выстрела, ни одного сигнала. Только гул в ушах и скрип ботинок. И это было самым страшным. Потому что там, где тишина, там смерть. Идущие впереди двигались медленно. Замер держался ближе к центру, с левого фланга. Группы рассредоточились, перекрывая сектора. Кто-то остался прикрывать выход. Они миновали две камеры с пустыми койками и какую-то комнату с мониторами, почти все погасшие. Только один экран мигал, белым, глухим пульсом. И тут где-то на третьем пролете внезапно взрыв. За ним выстрел, кто-то закричал, замерз скомандовал: «Вперед! Чистим зал!» Абдулла пригнулся, поджал автомат груди, метнулся в проход и оказался в большом помещении. Он сразу понял, это было сердце базы. В центре зала под потолком тянулись кабели и балки. По периметру, панели, техника, какие-то устройства, происхождение которых он не мог понять. И среди всего этого капсулы, белоснежные, отливающие тусклым голубым светом, как лед под луной. В одной из них на столе лежал человек. Чужак. Он держал пистолет, но рука дрожала. Стрелял, но видно было силы на исходе. Пули ложились ближе, но без прицела. Ведьма, та самая из ночных страхов и слухов, стояла чуть в стороне, укрывшись за колонной. Вела огонь очередями, сдержанно, точно. Она знала, что делала. Абдула поймал в прицел чужака, поднял автомат. Уже собирался нажать спуск. Но тут на него налетела белая тень, собака. Большая, мощная, белоснежная, как смерть. Она с разбега сбила его с ног. Автомат вылетел из рук, грудь ставила. Челюсти замкнулись на шее, с болью, которую невозможно описать. Он захрипел, задергался, пытался вытащить нож, но не успел. И тут все взорвалось. Не просто бомба, ни мина, ни граната. Огонь обрушился с потолка. Сначала сыпались искры, затем вспышки из стен, плазменные выбросы, напал горящий воздух. Сполох за всполохом люди горели стоя. Один из бойцов пытался закричать и расплавился на глазах. Капсулы вспыхнули одна за другой, та, в которой лежал чужак, засветилась сильнее остальных и вдруг опустела. Он исчез, просто исчез. А в следующее мгновение потолок рухнул. На улице земля содрогалась, из-под нее вырывались взрывы один за другим. Каждая вспышка оставляла после себя воронку, как будто сама планета хотела похоронить этот монастырь вместе со всеми, кто в нем оказался. За 7 секунд от отряда Осталась только обугленная трава, пыль и тишина».